На кухне завтракал Кэспи, а отец его, Саймон, сестра Элнера и племянник Айсом в военной форме, сидели и смотрели, как он ест. До войны он был помощником Саймона на конюшне и вообще мальчиком на побегушках. Выполнял всю ту работу, которую Саймон под предлогом своей дряхлости и сыновнего долга Кэспи ухитрялся на него взвалить, а также ту, которую мисс дженни могла для него изобрести, и от которой ему не удавалось отвертеться. Кроме того, старый Байерт время от времени посылал его работать в поле. Потом его забрали по призыву и отправили во Францию, в Доки Сан-Сюльпис, в качестве солдата рабочего батальона, где он выполнял всю ту работу, которую сержанты и капралы ухитряли взвалить на его штатские плечи, и еще ту, которую офицеры белые могли для него изобрести, и от которой ему не удавалось отвертеться. После этого вся работа в доме легла на Саймона и Айсома. Но мисс Дженни без конца гоняла Айсома по всяким пустякам, и потому Саймон вскоре возненавидел военных заправил такой лютой ненавистью, словно он был профессиональным деятелем демократической партии. Тем временем Кэспи не слишком утруждая себя работой, приобщался к европейскому образу жизни в условиях военного времени. Без сомнения грядущие своей погибели, ибо в конечном счете шум утих, и полководцы удалились, оставив за собою пустоту, заполненную обычной ожесточенной перебранкой законных наследников «Армагедонна», и Кэспи вернулся на родину человеком с точки зрения социологической совершенно конченным, с ярко выраженным отвращением к труду, как честному, так и нечестному, а также с двумя почетными ранами, добытыми в драке за игрою в кости. Однако он все же вернулся к ворчливому удовлетворению своего родителя и к восторгу Айсома и Элнеры. И вот теперь он сидел на кухне и и рассказывал им про войну. «Белые мне нынче не указ», — говорил он. «Война, брат, все это изменила. Раз мы цветные, годимся на то, чтобы Францию от немцев спасать, значит, мы годимся и на то, чтобы нам дали все права, какие есть у немцев. Французы так и считают. Ну а если Америка не согласна, мы ее научим?» «Да, сэр». Этот цветные солдаты спасли Францию, да еще Америку в придачу, не говоря уже про пароходы, что мы с утра до ночи за доллар в день разгружали. «Сдается мне, парень, что твой длинный язык на войне короче не стал», — заметил Саймон. «Война-то как раз негру языка развязала», — поправил его Кэспи, — «дала ему право говорить». «Убивайте немцев, а речи произносить потом будете». «Вот нам что сказали». «Так мы и сделали». «А ты сам сколько человек убил дядя Кеспи? почтительно осведомился Айсом. «Стану я их считать. Иной раз за утро убьешь их столько, сколько тут во всем доме народ не наберется». «Сидим это мы однажды на дне парохода?» Он к берегу был привязан. Как вдруг подходит эта ихняя подводная лодка и останавливается возле нас. Офицеры белые, те сразу на берег повыскакивали, да и попрятались кто куда. Ну а мы, конечно, сидим себе там внизу и знать ничего не знаем, покуда кто-то по лестнице спускаться не начал. У нас даже винтовок при себе не было. Ну, мы как увидели, что зеленые ноги к нам по лестнице лезут, сразу под лестницу забрались. «А как кто из них на пол соскочит, один из наших трах его по башке поленом, а другой его тут же в сторону оттаскивает да глотку ему кухонным ножом перерезает. Их там штук тридцать было. Элнера, есть у тебя еще кофе?» «Конечно, есть», — пробормотал Саймон. Айсом молча таращил глаза, а Элнера сняла с плиты кофейник и налила Кэспе еще чашку. Некоторое время он молча прихлёбывал кофе. «Да, сэр, а как-то раз мы с одним парнем шли по дороге. Тот парень был капитанский денщик. Надоело нам с утра до ночи пароход разгружать. И однажды он подсмотрел, куда капитан прячет бланки для увольнительных, ну и взял себе пачку. И вот идём мы с ним по дороге, и вдруг нас нагоняет грузовик». И шофер грузовика спрашивает, куда, мол, вас подвезти. Он когда-то в школе учился, и как подъедем мы к городу, где много военной полиции, он сразу три увольнительные заполняет, и мы себе шикарно разъезжаем повсюду на этом самом грузовике. Но вот однажды утром нам захотелось узнать, где это мы сейчас едем. Смотрим, сидит в нашем грузовике военный полицейский. А штрафёр ему что-то объясняет. Тогда мы махнули в сторону и потупали дальше пешком. Тут уж нам пришлось обходить все места, где военная полиция засела, потому что мы с тем парнем увольнительные писать не умели. И вот идём мы с ним однажды по дороге. Дорога была вся разбитая, не похоже, чтобы тут нам полицейские попались. Но в последнем городе, который мы обходили, Их было полно, и потому мы не знали, что подошли близко туда, где война идет, пока не добрались до моста и не натолкнулись на целый полк немцев. Они там в реке купались. Как увидели нас немцы, так все в воду и нырнули. А мы с приятелем схватили два ихних пулемета, поставили на перила и давай полить. Как немец голову из воды высунет, чтобы дыхнуть... Так мы его и подстрелим. Все равно, как черепаху на болоте. Я так думаю, что мы их не меньше сотни ухлопали, пока у нас патроны не кончились. Вот за это самое мне ее и дали. Он вытащил из кармана блестящую металлическую бляху пуэрториканского происхождения, и Айсом тихонько подошел на нее посмотреть. м м, -м промычал Саймон, — Он сидел, положив руки на колени, и восхищенно смотрел на сына. Элнора тоже подошла поближе, а руки у нее были в муке. «А какие они из себя? Хоть на людей-то похожи?» — спросила она. «Они большие», — отвечал Кэспи, — «краснорожие, футов восемь ростов. Во всей американской армии никто с ними справиться не мог, одни только цветные солдаты». Айсом вернулся в свой угол за ящиком с дровами. «А тебе, малый, разве не было в саду поработать?» — спросил его Саймон. «Нет, сэр», — отвечал Айсом, не сводя восхищенного взора со своего дяди. «Мисс Дженни сказала, что нам на сегодня хватит».